Тем временем в шестнадцатой палате собралась кучка сестер, они наблюдали, как дядюшка Джо с разлетающейся словно у стуковского белой гривой неистовыми взмахами рук, понуждает детей извлекать из своих инструментов все более отчаянную какофонию Леопольд Стаковский, 1882-1977, американский дирижер, более 20 лет руководивший филадельфийским симфоническим оркестром, пропагандист современной музыки. «Сам-то, ровно как ребенок, растроганно, почти нежно, — сказала одна из них. Другая, явно с литературными наклонностями, сообщила, что это напоминает ей сцену из Диккенса. «Как вы считаете?» — требовательно осведомился она у Джереми от нервно улыбнулся и сделал неопределённое уклончивое движение головой, которое можно было истолковать как кивок. Третья, более практичная, пожалела, что не захватила с собой кодек. Неофициальный снимок президента «Консоль-Ойл» Калифорнийской корпорации «Земля и недра», Тихоокеанского банка, кладбищ западного побережья и так далее, и так далее... Она отбарабанила название главных предприятий с той-то не без иронии, но и со смаком, как убежденный легитимист, обладающий чувством юмора, мог бы перечислять титулы испанского гранда. «За такую фотографию газеты дали бы хорошие деньги», — уверяла она. И в подтверждение своим словам принялась объяснять, что у нее есть дружок, который работал с рекламной фирмой, и уж он-то знает. А ведь всего неделю назад он говорил ей, что... Когда Стоит выходил из больницы, его бугритое лицо все еще лучилось довольством и доброжелательностью. «Поиграешь с детишками?» — и так на душе славно, — то и дело повторял он церями. От дверей больницы к дороге вела широкая лестница. У ее подножия ждал голубой кадиллак Стоита. Рядом с ним стоял другой автомобиль, поменьше. Когда они приехали, его здесь не было. Как только Стоит увидел чужую машину, его сияющее лицо омрачилось подозрением. «Похитители детей! Шантажисты! Все может быть!» Рука его опустилась в карман. «Кто там?» — заорал он так громко и свирепо, что Джереми на миг испугался. «Уж не спятил ли он ни с того ни с сего?» Из окошка автомобиля выглянула большая, лунообразная курносая физиономия, которую украшали изжеванный окурок сигары и расплывшаяся вокруг него улыбка. «А, это ты, Клэнси», — сказал стоит «Почему мне не доложили, что ты здесь?» — продолжал он. Его лицо густо покраснело. Он нахмурился, и щека у него начала подергиваться. «Я не люблю, когда вокруг разъезжают чужие машины». «Понял, Питерс?» Завопил он на своего шофера. Конечно, не потому, что тот был в чем-нибудь виноват, а просто потому, что он оказался рядом, подвернулся под горячую руку. «Понял, я спрашиваю». Тут он вдруг вспомнил, что говорил ему доктор Обиспо в прошлый раз, когда шофер вот так же вывел его из себя. «Значит, вы и впрямь хотите сократить себе жизнь, мистер Стоит?» Доктор говорил прохладным, вежливым тоном, Но как бы слегка забавляясь, улыбался с саркастической снисходительностью. Значит, вам и вправду не терпится заработать удар, между прочим, уже второй. А ведь в следующий раз вы одним испугом не отделаетесь. Ну что ж, коли так, продолжайте в том же духе, продолжайте громадным усилием воли стоит подавил в себе злобу. Бог есть любовь, сказал он про себя. Смерти нет. «Бог есть любовь» — первое послание Иоанна. Смерти нет. Откровение Иоанна Богослова. И отред Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Его покойная супруга, Пруденс Маглэдери Стоит, была христианкой-сцентисткой. «Бог есть любовь» повторил он и подумал, что если бы люди вокруг не были такими невыносимыми, ему не приходилось бы терять самообладание. Бог есть любовь. Это все они виноваты. Тем временем Клайнс вылез из машины и стал взбираться по ступенькам нелепое толстопузое существо на тонких ножках таинственно улыбающееся и подмигивающее. В чем дело? спросил Стоит, от всего сердца желая, чтобы этот идиот перестал наконец гримасничать. «Да, кстати», — добавил он, — «это мистер... мистер... пордидж», — сказал Джереми. Канси был рад познакомиться. Рука, протянутая Джереми, оказалась неприятно липкой. «У меня для вас новости», — хриплым заговорщическим шепотом произнес кэнси и, приставив ладонь к рту, чтобы его слова и сигарная вонь доставались только Стойту, спросил, «Знаете Тительбаума?» «Это из городской инженерной службы?» Клэнси кивнул. «Один из тех самых ребят», — загадочно пояснил он, — и снова подмигнул. «Ну и что?» — спросил Стойт. И, несмотря на то, что Бог есть любовь, в голосе его вновь послышалась нотка сдерживаемой ярости. Клэнси бросил взгляд на Джереми Пордиджа, затем с тщательно разработанной мимикой Гая Фокса, беседующего с Кейтсби, на сцене провинциального театра взял стойта за локоть и отвел в сторонку на несколько ступеней выше. Гай Фокс, Роберт Кейтсби. Организаторы неудавшегося порохового заговора Попытки взрыва английского парламента во время его посещения королем Яковом I. 1601 первый год. «Знаете, что Тительбаум мне сегодня сказал?» Риторически спросил он. «Откуда мне знать, черт подери?» «Стоп! Бог есть любовь! Смерти нет!» Игнорируя признаки надвигающейся вспышки, Клэнси продолжал гнуть свою линию. Он сказал мне, что они там решили насчет... Он еще больше понизил голос. Насчет долины Сан-Филиппе. Ну так что же они решили? Стоит опять был на грани срыва. Прежде чем ответить, Клэнси вынул изо рта окурок, выбросил его, извлек из жилетного кармана новую сигару, сорвал с нее целлофановую обертку и сунул, не зажигая, на то же место, где была старая. «Они решили, — сказал он очень медленно, — чтобы каждое слово звучало как можно выразительнее. Они решили провести туда воду». Негодование на лице Стойта наконец сменилось интересом. «Хватит, чтобы оросить всю долину? — спросил он. «Хватит, чтобы оросить всю долину», — торжественно повторил Клэнси. Последовала пауза. Потом Стоит спросил. «Сколько у нас времени?» «Тительбаум считает, что об этом не пронюхает еще месяца полтора». «Полтора месяца?» Стоит чуть помешкал, затем решился. «Хорошо. Займись этим, не откладывая», — сказал он повелительным тоном человека, привыкшего командовать. «Отправляйся в город сам и возьми с собой еще людей. Независимые покупатели? Хотите заняться скотоводством? Построить ранчо для отдыхающих? Покупай сколько сможешь. Кстати, как сейчас идет эта земля?» «Примерно по 12 долларов акр». «12», — повторил Стоит и прикинул в уме, что цена подскочит до сотни, как только начнут прокладывать трубы. «И сколько, по-твоему, ты сможешь скупить?» «Тысяч тридцать, наверное». Лицо стойта просветлело от удовольствия. «Хорошо», — бросил он. «Прекрасно!» «Меня, конечно, не упоминать», — добавил он, и затем без всякой паузы или перехода спросил. «Сколько хочет баум Кленси презрительно улыбнулся. «Кину ему сотни четыре, пять. Так мало?» Его собеседник кивнул. «Тительбаум продается по дешевке», — сказал он. «Щеки надувать не станет. Ему деньги нужны позарез». «Зачем?» — спросил Стойт, который питал профессиональный интерес к человеческим слабостям. «Игра? Женщины?» Клэнси покачал головой. «Врачи?» — объяснил он. «У него ребенок парализованный». «Парализованный?» С искренним сочувствием отозвался Стоит, бедняга. Он немного помедлил. Затем во внезапном порыве великодушия широким жестом указал на больницу. «Пусть пришлет ребенка сюда. Этот лучший стационар в штате по детскому пролечу, а платить за лечение ему не придется. Ни цента». «Черт возьми, ну вы даете», восхищенно сказал клэнс «Вы благородный человек, мистер Стоит». «Пустяки», — ответил Стоит, направляясь к автомобилю. «Я рад, что могу это сделать. Помнишь, как там в Библии сказано про детей?» И потом добавил он, «Когда я навещаю этих детишек, мне так хорошо становится. Вроде как душу греет». Он похлопал себя по бочкообразной груди. «Передай Тительбауму». Пусть напишет бумагу на ребенка. И привези мне лично. Я прослежу, чтобы обошлось без задержек. Он забрался в машину и хлопнул дверцей. Потом, наткнувшись взглядом на Джереми, без единого звука снова распахнул ее. Бормоча что-то извиняющееся, Джереми вскарабкался на сиденье. «Стоит опять!» – захлопнул дверцу, опустил стекло и выглянул. «Пока!» сказал он. И не теряй времени с этим делом насчет сан филиппа Поработай на совесть, Кленси. Получишь 10 процентов площади, которая пойдет сверх 20 тысяч акров. Он поднял стекло и велел шоферу трогаться. Машина выехала на дорогу к замку. Откинувшись на спинку сиденья, Стоит размышлял о бедных детишках и о деньгах, которые он заработает на покупке земли в долине сан филиппы «Бог есть любовь!» — повторил он еще раз во внезапном прозрении отчетливым шепотом. «Бог есть любовь!» Джереми стало страшно неловко. Опустился перед голубым кадиллаком подъемный мост, Поднялась хромированная решетка, раздвинулись створки ворот во внутренней крепостной стене. Семеро китайчат, дети шеф-повара, катались на роликовых коньках по бетонному теннисному корту. Внизу, в священном гроте, работала бригада каменщиков. Увидев их, Стоит скомандовал шоферу остановиться. — Гробницу для монашек строят, — сказал он Джерми, когда они вышли из машины. — Для монашек? Удивленно отозвался Джереми. Стоит кивнул и пояснил, что его агенты в Испании купили скульптуры и металлические украшения из часовни одного монастыря, разрушенного анархистами в начале Гражданской войны. «А заодно прислали и несколько монашек», — добавил он. «В смысле бальзамированных. А может, они просто на солнце высохли, не знаю уж. Короче, привезли их. К счастью, у меня нашлась отличная штука, куда их упаковать». Он указал на надгробия, которые каменщики пристраивали к южной стене грота. На мраморной плите над большим римским саркофагом стояли изваянные безвестным камнерезом времен Якова I фигуры джентльмена и леди, оба в круглых плойенных воротниках, коленопреклоненные, а за ними в три ряда по три девять дочерей, от великовозрастных до самых маленьких. Времен Якова I. Начало 17 века. Яков I умер в 1625 году. Здесь покоится Чарльз Франсис Биллс, эсквайр. Принесся читать Джереми. В Англии купил два года назад. Оборвал его стоит. Потом повернулся к рабочим. Когда закончите, ребята? Спросил он. Завтра днем, а может нынче к вечеру. «Ладно, валяйте», — сказал Стоит, отворачиваясь. «Надо вытащить этих монашек со склада», — объяснил он по дороге к машине. Они тронулись дальше. Крохотный калибри, повиснув в воздухе на почти невидимых трепещущих крылышках, приник к струе, которую нимфа Джабалонье извергала из своей левой груди. Со стороны загона для бабуинов донеслись пронзительные вопли там дрались и совокуплялись стоит закрыл глаза бог есть любовь повторил он надеясь продлить восхитительное состояние эйфории которое вызвали у него бедные детки и хорошие вести от клэнс бог есть любовь смерти нет Он ожидал, что от этих слов понутру его опять разольется тепло, словно после глотка виски, но вместо этого, точно его разыгрывал какой-то зловредный бесенок, он обнаружил, что думает о высохших, как мертвые ящерицы, трупах монашек и о своем собственном трупе, о страшном суде и о гиене.